Интеллектуатное бревно. Архип Елисеевич, помоев отставной курнет, одел очки, нахмурился и прочёл. Мировой судья округа участк приглашает вас и так далее, и так далее в качестве обвиняемого по делу об оскорблении действием крестьянина Григория Власова. Мировой судья, вы шестикрылов. Это от кого же? Поднял глаза помоев, да, расыльный. От господина мирового судьи Петра Сергеевича Шестикрылова. А, Дмитрий Сергеевич, зачем же это он меня приглашает? Должно на суд. Там написано. Помой впрочёл ещё раз повестку, поглядел с удивлением на рассыльного и пожал плечами. Псс, в качестве обвиняемого. Забавник этот Пётр Сергеевич. Да ладно, скажи, хорошо. Пусть только Фриштиг получше приготовит. Вчера буду на дяди Городи и дедёчким кланейся. Помой в расписался и отправился в комнату, где жил брат его жены, бародчик Ниткин, приехавший к нему в отпуск. Посмотри, всякую -ка, цидуну мне Петька Шестигрелов прислал, сказал он, подавая Ниткину повестку. К себе в чтедейк зовёт. Пойди со мной. Да он тебя не в гости зовёт, сказал Ниткин, прочитав повестку. Он вызывает тебя на суд в качестве обвиняемого. Судить тебя будет меня ты пс молоко у него на губах ещё не обсохло, чтоб меня судить. Мелко плавает. Это вот так в шутку. Вообще не в шутку. И понимаешь ты что ли? Тут ясно сказано: "Воскорбление действием". Ты Гришку побил, вот и суд. Чудак ты ей Богу. Да как же он может меня судить, если мы с ним, можно сказать, друзья? Какой он мне судья, если мы вместе и в карты играли, и пили, чёрт знает, что только не делали? И какой он судья? Печка судья. Шмеешься, смеешься. А вот он как засадит тебя не по дружбе, а на основании закона. Подарись, так не до смеха будет. Те чумел, брат. Какой тут основание законов, ежели он у меня Вани крестил? Поедем к нему теперь. Вот ты увидишь какие там законы. А я тебе советовал бы вовсе не ездить, а то и себя, и его в деловкае положение поставишь. Пусть решают заочно. Нет, зачем заочно? Поеду, погляжу, как это он судить будет. Любобыть ты поглядеть, какой из Петьки судья вышел. Кстати же, давно у него не был. Неловко. В четверг, по-моему, отправился с Никиным к Шестекрылову. Мирового застали они в камере за разбирательством. "И здорово, Птюха", сказал Помоев, подходя к судейскому столу и подавая руку. "Судишь помаленьку. Кручка творствуешь? Садись, сади. Я покажу, погляжу. Это Регимидоев, брат моей жены. Да, здорово. Да, здорово. Посидишь там в пульхе". Пробормотавший это, судья покраснел. Вообще, начинающие судьи всегда конфузятся, когда видят в своей камере знакомых. Когда же им приходится судить знакомых, то они делают впечатление людей, провалившихся от конфуза сквозь стены. Помой фотошёл от стола и сел на передний скамью рядом с Ниткиным. "Важ, действительно, сколько у бести", зашептал он на ухо Ниткину. "Я узнаешь гнилые пнёцы в золотой цепи. Фу ты, идоты. Ну, Словно иди он у меня на кухне сонную Агашку чердилными разыльцовал. Потеха. Да нет, ты такие люди могут судить? Я тебя спрашиваю. Могут такие люди судить? Тут тоже человек, который с ченами солидны, чтоб, знаешь, страх внушал. А то посадили какого-то и на суд и. Григорий Улласов вызвал мировой. Господин Помойев.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 Да ты задудо так им, Серёзь, да встарь. Не признаёте? Перебил его судья Йорзе от конфуза на стуль. Власов, расскажите, как было дело. Учить просто, я у них извольте видеть в локейк состоял. В рассуждении как бы кабельдидер. Известно, наши должники, ваши вы они сами встают в 9:00, а ты будешь на догах чуть свет. Бог издать, надедут ли одни сапоги или щеблет, или, может, целые деттуфлях проходят. Да ты всё чисть, и сапоги, и щеблет, и ботитки. Хорошос. Зовут это одни меня утро одеваться. Я известто пошёл, надел на них сорочку, надел брючки, запошки, всё как надо. Начал одевать жилет, он вот одни говорят: "Подай, горишка, гребёнку". А она говорят: "В боковуб кармане всё в точке". Хорошос. Гроис я в боковом кармане, а гребёнок словно чёрт слопал. Нету. Рылся, рылся и говорю: "Да тут нет гребёнки, Аркип Елисеевич". Они нахмурились, подошли к шортуку и достали оттуда гребёнку, но не из бокового кармана, как велели, а из переднего. А это же что, не гребёнка?" Говорят: "Да ты меня в нос гребёнкой". Так в себе зубцами и прошлись по носу. Целый день потом кровь из носа шла. Сами из боли те видеть, весь нос распухший. У меня свидетели есть, все видели. Что вы скажете в своё оправдание? Потом мировые глаза на помойло. Помойв выглядел вы просительно судью, потом на гришку, опять до судью и побогровил. Как я должен это понимать? пробормотал он. За насмешку тут никакой, над вами насмешки нет. А вам по чистой совести. Не давай те воли рукам. Молчи. Заскучал по моей в палкой Оппол. Дорак, живоль. Мировой быстро снял цип, выскочил из-за стола и побежал к себе в канцелярию. Прерываю заседание на 5 минут, крикнул он по дороге. Помойв пошёл за ним. Послушай, начал Мировой, всплескивая руками. Скандал ты мне устроить хочешь, что ли?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 Так друзья не делают. Но пойми же ты моё положение. И шестикрыло принялся объяснять по-моему своё положение. Ты посиди здесь, Кочулу, а я пойду и заочно решу. Ради бога, не выходи. Со своими допотопными понятиями ты такой ляпкешь там, что чего доброго придётся протокол составлять. Шестикрылов пошёл в камеру и занялся разбирательством.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 А Джон к Наташе есть. Через 10 минут приятели сидели в апартаментах Мирового и завтракали жареными карасями. Ну, хорошо, начал помойв выпивать треть. Ты Гришки 10 рублей присудил. А насколько же ты его в арестанскую упёк? Я его не упикал, за что же его? Как за что? Вытерчил глаза помойв. А за то, чтобы жалобы не подавал. Нешто он смеет на меня жалобы подавать?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 Антон Павлович Чехов. Интеллектуальное бревно. Читал Джахангир Абдуллаев. 13 ноября 2022 год. Интеллектуальное бревно. Архип Елисеевич Помоев, отставной корнет, надел очки, нахмурился и прочёл. Мировой судья округа Участы приглашает вас и так далее и так далее в качестве обвиняемого по делу об оскорблении действием крестьянина Григория Власова. Горовой судья П. Шестикрылов. Это от кого же? Под глаза по мой, в да, Расильного. От господина мирового судьи Петра Сергеевича Шестикрыловас. А, от Петра Сергеевича. Зачем же это он меня приглашает? Должно на суд там написанос Помой впрочил ещё раз повестку поглядел с удивлением, расссыльного и пожал плечами. В качестве обвиняемого забавник этот Пётр Сергеевич. Ну ладно, скажи, хорошо. Пусть только Фристик получше приготовит. Скажи, буду. До дяди Городи и деточкам кланяйся. Помой врасписался и отправился в комнату, где жил брат его жены, поручик Никитин. Приехавши к нему в отпуск, Посмотри-ка, какую цидолу мне Петька Шестикрыл прислал. Сказал он: "Подавай нитки на повестку. К себе в Чедвеек зовёт. Пойдёшь со мной?" "Да он тебя не в гости зовёт", сказал Ниткид, прочитав повестку. "Он вызывает тебя на суд в качестве обвиняемого. Судить тебя будет." "Меня ты? Пс. Молоко у него на губах ещё не обсохло. Чтоб меня судить? Мелко плавыт. Это вот так, в шутку." "Вовще не в шутку." И понимаешь ты что ли? Тут ясно сказано: оскорбление действием. Ты Гришку побил, вот и суд. Что дяк ты ей Богу? Да как же он может меня судить, ежели мы с ним можем сказать, друзья, в какой он мне судья, ежели мы вместе и в карты играли, и пили, чёрт знает чего только не делали. И какой он судья? Печка судья. Смеешься, смейся. смейся. А вот он как засадит тебя не по дружбе, а на основании законов. Подарес, так не до смеха будет. Ты очумел, брат? Какое тут основание законов? Ежели он у меня Вадик крестил. Поедем к нему в четверг. Вот ты увидишь, какие там законы. А я тебе советовал бы вовсе не ездить, а то и себя, и его в деловкой положение поставишь. Пусть решает заочно. Нет, зачем заочно? Поеду, погляжу, как это он судить будет. Любабый ты поглядеть, какой испиткий судья вышел. Кстати же, давно у него не был. Неловко. В четверг, по-моему, отправился с Диткиным к Шестекрылову. Мирового застали они в камере за разбирательством. "Здорово, Птюха", сказал Помаев, подходя к судейскому столу и подавая руку. "Судишь помаленьку. Крочка творствуешь? Сади, сади. Я покажу, погляжу. Эторегимидовый брат моей жены. Я здорово. Да?"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 Не узнаешь, и не улыбнётся золотой цепи. Фут ты ноты. Ну, Словно иди он у меня на кухне сонную Агашку черделами разрисовал. Потеха. Да нет, ты да, такие люди могут судить. Я тебя спрашиваю, могут такие люди судить? Тут тоже человек, который с ченами солидный, чтоб, знаешь, страх внушал. А то посадили какого-то и на суд и. Григорий Уласов.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 Бог знает, додедут ли одни сапоги или шиблет, или, может, целые дети в туфлях проходят. Да ты всё чисти и сапоги, и шиблет, и ботитки. Хорошос. Зовут это они меня утро одеваться. Я известно пошёл, надел на них сорочку, надел брючки, сапожки, всё как надо. Начал надевать жилет, он вот они и говорят: "Подай горишке гребёнку". Ада говорят: "В боковом кармане всё в точке". Хорошос.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 Антон Павлович Чехов. Интеллигентное бревно. Читал Джахангир Абдуллаев. 13 ноября 2022 год.